На следующее утро неутомимый незнакомец встал рано, и в то время как его спутники, обессиленные ночным кутежом, еще покоились в постели, он весьма успешно старался поддержать за завтраком веселое настроение. Его попытка оказалась столь удачной, что даже старая глухая леди потребовала, чтобы две-три лучших его остроты были сообщены в слуховой рожок, и снисходительно поведала незамужней тетушке, что он джингль, сущий повеса. Это мнение целиком разделяли все присутствующие члены ее семьи. Ясным летним утром старая леди имела обыкновение удаляться в беседку, в которой отличился мистер Тапман. Ее прогулка совершалась следующим образом. Прежде всего, жирный парень снимал с гвоздя за дверью, ведущей в спальню старой леди, плотный черный атласный чепец. Теплый бумажный платок и толстую палку с массивной ручкой. Затем старая леди не спеша надевала чепец и платок, опиралась одной рукой на палку, а другой на плечо жирного парня, и медленно шла в беседку, где жирный парень предоставлял ей наслаждаться в уединении свежим воздухом в течение получаса, а по прошествии этого срока возвращался и вел ее домой. Старая леди была очень аккуратна, и очень пунктуально, и так как эта церемония вот уже три года повторялась каждое лето без малейшего уклонения от установленной формы, то она немало удивилась, заметив в это утро, что жирный парень, вместо того, чтобы покинуть беседку, отошел на несколько шагов, внимательно осмотрелся по сторонам и приблизился к ней с величайшими предосторожностями и с видом крайне таинственным. Старая ледь была пуглива, как и большинство старых леди. И в первую минуту у нее мелькнула мысль, что разбухший парень хочет нанести ей какое-нибудь тяжелое повреждение в надежде завладеть ее наличными деньгами. Она готова была крикнуть, позвать на помощь, но старости недуги давно уже лишили ее возможности кричать, поэтому за каждым его движением она следила с глубоким ужасом, который отнюдь не уменьшился, когда он подошел к ней вплотную и заорал в ухо взволнованном и, как ей почудилось, угрожающим голосом. «Хозяйка!» Случилось так, что в этот самый момент мистер Джингль прогуливался по саду неподалеку от беседки. Он услышал возглас хозяйка и остановился, чтобы послушать, что будет дальше. У него были... Три основания поступить так. Во-первых, он был любопытен, а делать ему было нечего. Во-вторых, он не отличался щепетильностью. В-третьих и последних, его заслоняли цветущие кусты. И так он стоял и слушал. «Хозяйка!» — орал жирный парень. «В чем дело, Джо?» — дрожа спросила старая леди. «Право же, Джо, для тебя я была хорошей хозяйкой». «Кроме добра ты ничего от меня не видел. Тебя никогда не заставляли слишком много работать, и ты всегда ел досыта. Этот последний довод затронул самую чувствительную струну в сердце жирного парня. Казалось, он был растроган и с чувством сказал «Да, это знаю». «Ну так что ж ты от меня хочешь?» — приободрившись, спросила старая леди. «Я хочу». «Чтобы у вас мурашки по спине забегали», — ответил жирный парень. Такая манера проявлять благодарность казалась весьма жестокой. А так как старая леди в точности не знала, каким путем можно добиться подобного результата, то ее опасения вернулись. «Как вы думаете, что я видел вчера вечером в этой самой беседке?» «Господи помилуй!» «Что ж ты видел?» — воскликнула старая леди, встревоженная торжественным тоном дородного юноши. «Чужой джентльмен, ну, тот, у которого рука повреждена, целовал и обнимал...» «Кого, Джо, кого? Надеюсь, не служанку?» «Хуже!» — заорал жирный парень в ух старой леди. «Неужели одну из моих внучек? Хуже!» «Неужели еще хуже, Джо?» — спросила старая леди, считая, что она дошла до крайнего предела злодейства. «Кто же это был, Джо? Я должна знать!» Жирный парень опасливо огляделся по сторонам и, закончив свой обзор, прокричал в ухо старой леди «Мисс Рэйчел!» «Что?» — взвизгнула старая леди «Говори громче!» «Мисс Рэйчел!» — заревел жирный парень «Моя дочь!» В подтверждение своих слов парень несколько раз кивнул Его жирные щеки затрепетали, как блан манже. «И она это допустила?» — воскликнула старая леди. Жирный парень, ухмыляясь, прокричал. «Я видел, как она сама его целовала!» Если бы мистер Джингль из своего укромного уголка увидел, с какой физиономией выслушала это сообщение старая леди, весьма возможно, что неудержимый взрыв хохота выдал бы его пребывание в непосредственной близости к беседке. Он внимательно слушал, до него долетели отрывки гневных фраз, вроде «Без моего разрешения!» «В ее годы несчастная старуха могла бы подождать моей смерти!» А затем он услышал, как заскрипели по песку башмаки жирного парня, когда тот удалялся, оставив старую леди в одиночестве. Быть может, такое совпадение покажется поразительным, Но факт остается фактом. Накануне вечером, через пять минут после прибытия в Мэннер-фарм, мистер Джингль решил не мешкая повести осаду сердца незамужней тетушки. У него хватило наблюдательности заметить, что его развязанные манеры отнюдь не были неприятны прекрасному объекту задуманной атаки, и он не без основания подозревал, что леди обладает качеством наиболее желанным, располагает маленьким, независимым состоянием. Он мгновенно уловил настоятельную необходимость тем или иным способом вытеснить соперника и решил приступить безотлагательно к действиям, направленным для достижения этой цели. Филдинг говорит, что мужчина — огонь, а женщина — пучок пеньки, и князь тьмы их соединяет. Мистер Джингль знал, что для незамужних теток... Молодые люди тоже, что для пороха зажженный газ. И решил, не теряя времени, произвести взрыв. Обдумывая это важное решение, он выбрался из засады и под прикрытием вышеупомянутых кустов приблизился к дому. Казалось, Фортуна намерена была покровительствовать его замыслом. Издалека он увидел, что мистер Тапман вместе с другими джентльменами вышел из сада через боковую калитку, а юные леди, как ему было известно, ушли из дома вскоре после завтрака. Никто не помешает. Дверь в гостиную была полуоткрыта. Он взглянул туда. Незамужняя тетушка занималась вязанием. Он кашлянул. Она подняла взор и улыбнулась. Нерешительность... Было не свойственно характеру мистера Альфреда Джингля. Он таинственно приложил палец к губам, вошел и закрыл дверь. «Мисс Уордль", с притворной серьезностью начал мистер Джингль. Простите, вторжение, краткое знакомство, нет времени для церемоний, все открыто. Сэр, воскликнула незамужняя тетушка, изумленная этим неожиданным появлением, и, опасаясь, не сошел ли он с ума. Тише. — театральным шепотом произнес мистер Джингль. — Стравенный парень, лицо как булка, глаза круглые, каналья. Тут он выразительно покачал головой, а незамужняя тетушка затрепетала от волнения — «Вы, кажется, намекаете на Джозефа, сэр?» — спросила она, стараясь сохранить невозмутимый вид. «Да, мадам, черт вот побрал этого Джо! в Предатель, собака Джо! Рассказал старой леди, старая леди в бешенстве, в диком, в ярости, в ярости, вне себя, да, беседка, так мы, ну, и опять, всякое такое, мадам, мадам, мадам, э. «Мистер Джингль...» — сказала незамужняя тетушка. — Если вы, сэр, явились сюда для того, чтобы меня оскорблять... — Отнюдь немало, не, не — нагло возразил мистер Джингль. — Случайно подслушал. Пришел предупредить об опасности и предложить услуги, предотвратить скандал. Все равно, считайте оскорблением, ухожу. И он повернулся, словно собираясь привести угрозу в исполнение. «Что же мне делать?» — заливаясь слезами, воскликнула старая дева. «Брат придет в бешенство!» «Несомненно!» — приостановившись, сказал мистер Джингль. «В неистовство!» «Ну, мистер Джингль, что мне делать? Что мне сказать?» — воскликнула незамужняя тетушка, вторично отдавшись приступу отчаяния. «Скажите, что это ему приснилось!» — спокойно ответил мистер Джингль. Луч утешения проник в душу незамужней тетушки, — когда она услышала этот совет. Мистер Джингль заметил это и воспользовался благоприятным моментом. «Здорово! Легче, легкого. Шалопай мальчишка, очаровательная женщина, толстого мальчишку выиску, Вам поверят, поверят. конец делу, и все уладилось. Все». Возможность ли избежать последствий неудобного разоблачения восхитила старую деву? Или страдания потеряли свою остроту, когда ее назвали очаровательной женщиной? И этого мы не знаем. Она слегка покраснела и бросила благодарный взгляд на мистера Джингля. Этот пронырливый джентльмен глубоко вздохнул, минуты две не спускал глаз с лица старой девы, мелодраматически вздрогнул и отвел вдруг взгляд».